Глава десятая. Я дожидаюсь утра, чтобы постучаться к Антонио. Я специально выжидала сутки, хотела быть уверена в том, что Гэвин и Адриана успели попрощаться. Вдобавок, несмотря на заверения Адрианы, я всё ещё сомневаюсь в чувствах Гэвина. Что, если он по-прежнему её любит? Тем не менее, в десять я подхожу к дверям ресторана И с изумлением вижу на них табличку: "Закрыто". "Закрыто". Сердце сжимается у меня в груди. Хотя ресторан открывается на обед лишь в половине 12-го, Гэвин приходит сюда с утра пораньше и никогда не запирает дверей. Заглянув в окно, я вижу, что на кухне горит свет. Я осторожно стучу в дверь, и через мгновение на пороге появляется Гэвин. Увидев меня, Он улыбается. «Привет!» — говорит он, впуская меня внутрь. «Привет!» — отвечаю я. «А что означает эта надпись на дверях? Хочется с утра побыть одному? Ты же говорила с Адрианой, так ведь?» — пожимает он плечами. «Говорила!» — подтверждаю я. «Но какое это имеет отношение к табличке на дверях?» «Теперь, когда Адриана уехала...» «Я вдруг засомневался. Смогу ли в одиночку управиться с рестораном?» — поясняет гэвин, окидывая взглядом идеально чистую кухню. «Не ты ли пару дней назад убеждал меня в том, что нет ничего невозможного?» гэвин устало качает головой. «Адриана хочет побыть одна. Думаю, мне это тоже не помешает. В последнее время я только и делал, что работал». С тех пор, как мы открылись, у меня не было ни минуты свободного времени. «Ну так устрой себе отпуск», — говорю я. «Но не бросай то, что тебе по-настоящему дорого». гэвин внимательно смотрит на меня. «Весь последний год я только и жил, что, рестораном. Вкалывал с утра до ночи, чтобы добиться успеха. А ведь это не единственное, ради чего стоит жить». «Это правда», — киваю я. «Но ты говоришь так, будто хочешь закрыть Антонио навсегда». Я стараюсь не смотреть Гэвину в лицо. Какое-то шестое чувство мне подсказывает. Если наши взгляды встретятся, пути назад уже не будет. Но Гэвин не намерен отступать. Легонько взяв меня за подбородок, он заглядывает мне в глаза. «Адриана сказала, что поговорила с тобой». «Поговорила о нас». Я внимательно всматриваюсь в его лицо. Я не возражаю, если у нас что-то завяжется. «Прости», — усмехается он. Я уже давно не говорил о чувствах. На самом деле я буду рад, если у нас что-то завяжется. По правде говоря, я совсем потерял голову, Джун. Мне хочется познакомить тебя с друзьями, с родителями. Остаётся надеяться, что и ты этого хочешь. хочу Киваю я. Беда лишь в том, что я перестала доверять мужчинам. Мне ты можешь верить, шепчет Гэвин, наклоняясь к моему лицу. Его губы легонько касаются моих, и я ощущаю неземной прилив счастья. На мгновение всё в этом мире становится на свои места. Давай проведём этот день вместе, говорит Гэвин, целуя меня в лоб. Давай Улыбаюсь я. А что мы будем делать? Можем прогуляться на пароме до острова. До Бейнбриджа? Мне всегда нравился этот маленький островок, расположенный в получасе езды от Сиэтла. Но соглашаюсь я не сразу. У меня ещё столько дел в магазине. Если я всё-таки соберусь продать синюю птицу, нужно будет найти такого покупателя, который с уважением отнесётся к моему наследию даже если он будет сносить магазин. Невольно содрогнувшись, я вновь перевожу взгляд на Гевина. Он смотрит на меня с такой счастливой улыбкой, что я решаю забыть на день обо всех делах. «До Бейнбриджа», — говорит Гевин, — «мы можем погулять по острову и даже пообедать в Уинслоу. Я знаю там одно кафе, где делают изумительный крабовый пирог». Потом можно будет пройтись по набережной и просто посидеть на скамейке, послушать пение птиц. Так приятно хоть на время вырваться из города. Ну кто устоит против крабового пирога? Улыбаюсь я в ответ. День выдался ясным и тёплым, и мы с Гэвином решаем устроиться на верхней палубе. Сильный ветер грозит растрепать мою прическу, но меня это ничуть не беспокоит. «Люблю чаек. А ты?» — спрашивает Гевин, швыряя на палубу крекер. К нему тут же слетается с полдюжины птиц. «И я люблю. Это как раз то, чего мне так не хватало вдали от светла говорю я. «Мне очень нравятся крики чаек. Они такие пронзительные. Многие считают их просто ужасными. Но для меня в этих звуках есть что-то чарующее. Звучание моря. Улыбается Гэвин. Верно, киваю я. Я рад, что Сиэтл пробуждает в тебе ностальгию, замечает он. Это значит, тебе не составит труда пустить здесь корни. Я осторожно улыбаюсь. Гэвин говорит так, будто я уже решила распрощаться со своей нью-йоркской жизнью, обосновавшись здесь в качестве продавца книг. Если бы это было так просто. Ты тоже хочешь поселиться прямо над магазином? Поселиться там значит жить, как жила Руби. Вставать с первыми лучами солнца, готовить себе простенький завтрак, а потом спешить вниз, к своей любимой синей птице. Я знаю, почему Руби так любила этот магазин. Ведь я сама люблю его не меньше. Я вдруг отчётливо понимаю что никогда не смогу продать его. Ни застройщику, никому бы то ни было ещё. Слишком уж он мне дорог. Мне нужно кое-что тебе рассказать», — говорю я Гевину. «Что такое?» — встревоженно спрашивает он. «Я не сказала тебе всей правды насчёт моих планов в отношении магазина». Не дождавшись ответа, я торопливо продолжаю. Я финансист, и ты это знаешь. Вот только тебе неизвестно, что специализируюсь я на закрытии разорившихся предприятий. Кафе, магазинчики, в том числе и книжные. Я старательно прячу взгляд. Во время учёбы я и помыслить не могла, что в интересах бизнеса буду действовать с такой неумолимой жестокостью. Представь, что ты смотришь в глаза 70 женщине, который почти год не платит по кредиту. И говоришь, «Мне плевать, что ваша семья занимается этим бизнесом уже шесть поколений. Я закрываю эту лавочку». «Но это то, что требуется от меня по работе», — вздыхаю я. «Я хорошо справляюсь с подобными задачами, и мне за это неплохо платят». Я поворачиваюсь к гэвину, но он смотрит куда-то вдаль. Я не знаю, о чём он сейчас думает. Может, о том, как жестоко он во мне ошибался. За эти годы я успела очерстветь. Но поняла я это лишь после того, как вернулась в Сиэтл. Здесь на меня нахлынули старые воспоминания. Я искренне считала, что проведу тут пару деньков, разберусь с бумагами, а потом с чистой совестью продам наследство тётушке. Словом, поступлю как обычно. Я печально качаю головой. Вчера ко мне приходил агент по недвижимости, чтобы оценить магазин. Я не выдержала и пяти минут. Невыносимо было смотреть, как он просчитывает всё до последнего цента. Только тут мне стало ясно, что я не смогу продать этот магазин. Уж слишком я его люблю. И всегда буду любить. Гэвин молчит, и мне становится не по себе. Что, если он уже мысленно прикидывает стратегию отступления? Я нервно сжимаю руки, и в этот момент он поворачивается ко мне. «По-моему, нужно немало мужества, чтобы признаться в этом», — замечает он. «Прости, но это печальная истина. Я стараюсь не смотреть ему в лицо». Гэвин берет меня за руку, и я осмеливаюсь, наконец, взглянуть на него. «В этой истории нет ничего печального», — возражает он, «ведь у неё счастливый конец». «Пока что нет», — говорю я. «Ты — та самая блудная племянница», — с улыбкой замечает Гевин, которая сбежала из дома, чтобы построить жизнь по своему усмотрению. Но оказалось, что такая жизнь тебе не в радость, Однако, чтобы понять это, тебе потребовалось вернуться домой и окунуться в ту любовь, которая тебя здесь окружает. Я невольно улыбаюсь, хотя мои глаза пощипывают от слёз. Благодаря твоим словам моя жизнь обретает романтический орёл, хотя на самом деле это настоящая неразбериха. «Глупости!» — хмыкает гэвин «Всё, что тебе нужно?» Уйти с работы и продать жильё. Думаю, тебе приходилось сталкиваться с задачами потруднее. Он легонько целует мою руку. А здесь ты можешь рассчитывать на мою помощь. Спасибо. Улыбаюсь я. Правда, забавно, что ситуация всегда кажется гораздо сложнее, когда она является частью твоей собственной жизни. Я вздыхаю. Даже не знаю, как мне сказать обо всём Артуру. «Кто такой Артур?» «Мой начальник. Это он обучил меня о нашей профессии, превратил в ту бизнес-леди, которой я стала. Он и не подозревает, какой сюрприз я ему готовлю». «Думаю, подозревает», — качает головой гэвин «Почему ты так думаешь?» «Любому заметно, какой несчастной ты стала из-за своей работы. Твой Артур наверняка видел это» но предпочёл не замечать твоё состояние. Я смотрю на Гевина. Пожалуй, ты прав. Да ему, скорее всего, эта работа тоже не доставляет радости. Ну так скажи ему обо всём, замечает Гевин. Чем скорее ты сбросишь это бремя, тем лучше будешь себя чувствовать. И тем быстрее ты сможешь сосредоточиться на своей новой задаче. И откуда ты такой взялся в моей жизни? Смеюсь я. «Из дома по соседству», — отвечает он. «Почему бы тебе не появиться до того, как я уехала из светла «В то время мы ещё не были готовы для этой встречи», — улыбается гэвин «Нам нужно было преодолеть не один барьер, но мы с этим справились. Одна из чаек подступает ко мне на пару шажков поближе». «Прости, дружок», — говорю я, — «но это был последний крекер». Будто поняв мои слова, птица отступает назад и взмывает воздух. С пронзительным криком она устремляется против ветра. «Люблю смотреть, как они скользят по воздуху», — замечает гэвин Такое чувство, будто они привязаны к небу. «Мне всегда казалось», — улыбаюсь я, — «что чайки играют в игру, в которой они пытаются победить ветер». Тут мне вспоминаются слова Руби которая любила повторять, что завидует птицам. Ведь они в любой момент могут взмыть воздух и улететь, куда им вздумается. Моя тётушка очень любила птиц, и не только чаек. Как-то раз я спросила её, почему она назвала свой магазин «Синяя птица», и Руби рассказала мне про одну старую песню, которая ей очень нравилась. Там пелось о «Синей птице счастья». «Это что, из Диснея?» гэвин пытается припомнить мотив. «Синяя птица на моём плече». «Нет», — улыбаюсь я, — «совсем другая». Но если вдуматься, то «Синие птицы» и правда вдохновили людей на множество счастливых песен. «А что может сделать счастливой тебя?» На этот раз голос Гэвина звучит серьёзно. Его вопрос застигает меня врасплох. «Не знаю», — честно говорю я. Слишком долго я старалась избегать ответа на этот вопрос. Гэвин продолжает внимательно смотреть на меня. «Видишь ли, в детстве я думала, вот вырасту, и всё образуется само собой. Когда я уехала из Сиэтла, Мне казалось, что счастливая жизнь поджидает меня где-то за углом. В каком-то смысле так оно и было. Одно время я считала себя очень счастливой. Мне казалось, у меня есть всё, что только можно пожелать. А потом — бац! — и я потеряла всё разом. Разумеется, кроме работы. По сути, вся моя жизнь превратилась в работу. «Что-то случилось?» — интересуется Гевин. Отвернувшись, я начинаю считать чаек над головой. 1 две, три. Нет, пока что я не готова говорить с ним об этом. Гудок парома приводит чаек в неистовство. С возмущенными криками они мечутся над палубой. «Пора спускаться», — говорю я. «Мы уже почти у причала». Гэвин смотрит на меня с понимающей улыбкой в которой явно читается обещание. Мы ещё вернёмся к этому разговору. Мы спускаемся на нижнюю палубу. Здесь Гевин берёт меня за руку, и мы переходим по трапу на сушу. Прямо от причала тянется улица, на которой расположены главные магазинчики Бейн-Бриджа. Денёк выдался по-настоящему тёплым, и на деревьях вовсю заливаются птицы. «Обожаю этот остров!» Я с наслаждением вдыхаю солоноватый морской воздух. «У меня тут есть друг», — замечает гэвин «Его зовут Джек. Они с женой живут неподалёку от набережной, и каждый день он развлекается тем, что удит рыбу и ловит крабов». «Мне всегда хотелось самой наловить крабов», — восклицаю я. гэвин с улыбкой смотрит на меня. Я и сам подумывал приехать сюда за крабами для ресторана. Но с учётом нынешних обстоятельств я ободряюще сжимаю его ладонь. «А ты купи крабов сейчас!» — говорю я с улыбкой. «Как ты не понимаешь, ресторан — твоя страсть!» «Времена сейчас и правда не из лучших, но отступать нельзя!» Гэвин кивает. Однако в его взгляде по-прежнему видится сомнение. «Может и так, но я и правда не уверен, смогу ли держать ресторан без партнёра. Мне хочется сказать, тебе это по силам. Однако я знаю, что гэвин прав. Если бы я попыталась работать с Райаном после того, как... В общем, меня бы это просто убило. Такая медленная, мучительная смерть. И мне хорошо понятно, почему Адриане... Так хочется уехать. Свернув за угол, мы выходим к перекрёстку. Одна из дорог ведёт к единственному городку на острове. И что же ты собираешься делать, спрашиваю я. Почему бы тебе не нанять меня помощником в магазин, спрашивает Гэвин с лукавой улыбкой. Неплохая мысль, говорю я. Особенно если мы снесём одну стену и превратим Антонио в кафе при магазине. Гэвин молчит. И я невольно пугаюсь. Уж не оскорбила ли я его этим предложением? Но уже в следующем мгновении он поворачивается ко мне с сияющими глазами. «Ну, конечно!» — восклицает он. «Великолепная идея! Кафе и книжный магазин в одном помещении! Мы могли бы специализироваться на детских и семейных блюдах!» Моё воображение тут же рисуют новую вывеску над книжным. «Магазин и кафе. Синяя птица». «По правде говоря, — замечаю я, — я сказала это в шутку. Но теперь я думаю, что в этом действительно что-то есть». «Ещё бы! — говорит гэвин Тем более, что вчера я разговаривал с Джо. Через две недели он закрывает своё кафе. «Не может быть! Почему вдруг?» хочет уехать в Мексику. Говорит, пришла, пора отдохнуть. А после того, как он закроется, на нашей улице вообще не останется кафе. Вот как. Осторожно замечаю я. А как же Адриана? Ей нужно всё как следует взвесить. И неизвестно ещё, что она решит. Гэвин замирает, рассеянно глядя куда-то вдаль. Перед отъездом она сказала, что при желании... Я могу выкупить её долю. Разумеется, я отказался. Не хотел, чтобы она подумала, будто я выпроваживаю её из ресторана. Может, она сама хочет уйти? Возражаю я и тут же быстро добавляю. Послушай, давай не будем говорить о серьёзных вещах сегодня. Мы с тобой оказались на острове, так давай воспользуемся свободным деньком. Гэвин с улыбкой сжимает мою руку. «Куда пойдём?» — спрашивает он. Через дорогу я вижу вывеску. Булочная, чёрный дрост Может, для начала выпьем кофе с булочкой? Мы устраиваемся за угловым столиком и весело болтаем, подтягивая свой американо. А потом мы продолжаем путь по Уинслоу, заглянув ненадолго в винный магазин. Гэвин покупает для ресторана ящик местного Каберне и ещё бутылку для меня лично. По выходе из магазина я замечаю на противоположной стороне вывеску книжного магазина. Туда-то мы и направляемся. «Мне нравится этот магазин», — говорю я, когда мы заходим внутрь. «Ты здесь уже бывала?» «Да, вместе с Руби». Она возила нас с сестрой на разные мероприятия. Однажды мы слушали тут Морриса Сэндока. «Это который написал «Там, где живут чудовища»?» «Верно!» — киваю я. «И как он тебе показался?» «Замечательный старик. Такой ворчливый и в то же время мудрый». Руби ужасно жалела, что он не включил «синюю птицу» в своё турне. Ей очень хотелось показать его нам с сестрой. Ей пришлось закрыть магазин, и мы вместе поехали на остров на пароме. Детская секция магазина была битком забита ребятишками которым не терпелой взглянуть на этого сурового автора с кустистыми бровями. Я стояла вон там, киваю я на дальнюю стену. И Сэндок обратился прямо ко мне. «Эй, малышка!» «Не хочешь мне помочь?» Я вышла вперёд, и он попросил держать ему книгу, чтобы он мог читать. Ещё он попросил меня рычать за разных чудовищ. Сначала я немножко нервничала, но затем вошла во вкус. Когда чтение закончилось, Сэндок заявил, что это было лучшим рычанием, которое ему доводилось слышать. «Мне нравится эта история», — улыбается Гевин. «А ты ещё помнишь, как правильно рычать?» «Ещё бы!» — хмыкаю я. Такое не забывается. Мы рассматриваем содержимое полок, и я выбираю роман в потрёпанной обложке. А Гэвин покупает иллюстрированный справочник о птицах. На его обложке красуется лазаревка. «Я решил, что ему место в твоём магазине», — замечает он. «Спасибо!» — улыбаюсь я. В ответ. Мы вновь неспешно бредём по тротуару. «Можешь представить себе мир без книжных магазинов?» — спрашиваю я. Гэвин молча качает головой. Незадолго до смерти Руби написала мне письмо. Она очень волновалась за судьбу синей птицы. Ей казалось, что он доживает последние дни. Я печально улыбаюсь. Она написала, что дети уже не любят читать, как это было в прежние годы. «Как думаешь, она права?» «Не знаю», — задумчиво говорит Гевин. «Сегодня у них больше возможностей. У них есть не только книги, но ещё и видеоигры, и телевизор. Хочешь развлечься? Пожалуйста. Всё быстро и без хлопот. А на книги приходится тратить время и силы. «Но в этом и плюс чтения», — возражаю я. «Ты словно бы участвуешь в процессе». «Верно», — говорит гэвин «Но дело не только в том, что приходится выбирать между книгами и телевизором. По сути, речь идёт о противостоянии между книжными магазинами и интернетом». и «Я согласна», — киваю. Руби не доверяла интернету. Она и слышать не хотела про свой сайт. Я вспоминаю, как один из юных читателей предложил тётушке создать веб-сайт. Но она решительно отказалась. А что, если Руби была права? Вдруг люди совсем перестанут ходить в книжные магазины? Мне кажется, это и было самым большим её страхом. «А для тебя это будет самым большим препятствием», замечает гэвин «Подумай о том, какие чудесные воспоминания остались у тебя», от встречи с Моррисом Сэндоком. Подумай о тех счастливых минутах, которые ты провела в «Синей птице». Ты любишь книги и книжные магазины, потому что ещё ребёнком получил от них массу положительных впечатлений. Единственный способ сохранить книжные магазины — сделать так, чтобы дети по-прежнему в них ходили. Ты должна держать двери нараспашку, приглашая к себе детишек и их родителей. Тем самым ты заронишь семя, которое позже даст свои всходы. «Думаю, ты прав», — киваю я. «Не удалось же посудомоечной машине вытеснить рестораны». «Как и микроволновки», — улыбается гэвин «Если уж на то пошло», — смеюсь я. «Микроволновка только пользу принесла вашему бизнесу». «Новые технологии — не враг книжных магазинов». Согласно, кивает Гевин. Тут дело в другом. Верно, соглашаюсь я. Следующие несколько минут мы шагаем в полном молчании, а потом подходим к кафе, которое расположилось на углу улицы. Пока не отведал крабового пирога из кафе Нола, считай, что и не жил, замечает Гевин. Я улыбаюсь в ответ, и мы устраиваемся с ним в ближайшей кабинке. Сумки мы ставим по одну сторону столика, а сами устраиваемся на другой. Гевин держит меня за руку, и я чувствую, как в животе у меня всё сжимается. «Это просто от голода», — говорю я себе. Мы болтаем с такой непринуждённостью, как будто знали друг друга всю свою жизнь. Оказывается, наш любимый цвет — зелёный. Цвет залива Пьюджет вырывается у нас одновременно. Мы оба обожаем фильм «Принцесса-невеста». Романтический фильм, снятый режиссёром Робертом райном в 1987 году по мотивам одноимённого романа американского писателя Уильяма Голдмана в главных ролях Кэрри Элвис и Робин Райт. И терпеть не можем стручковую фасоль. Вроде бы пустяки, но если сложить их вместе, и добавить к тому чувству, которое пробуждается в моём сердце, то получится нечто восхитительное и в то же время пугающее. Гэвин оплачивает счёт, и в это мгновение издалека доносится паромный гудок. «Если поспешим, — говорит Гэвин, бросая взгляд на часы, — то успеем на рейс в 3.30. Схватив сумки, мы торопимся на пристань. Я ещё чувствую во рту вкус пирога, А на моём лице сияет довольная улыбка. Запыхавшись, мы поднимаемся по лестнице к терминалу и оказываемся у длинного, тускло-освещённого коридора. Здесь уже полно тех, кто, как и мы, ожидает посадки на паром. «Прекрасно!» — выдыхает гэвин. «Мы всё-таки успели». Прислонившись к перилам, я наблюдаю за тем, как сотни пассажиров из Сиэтла сходят по трапу и растекаются по терминалу. Через несколько минут служащий открывает калитку и предлагает нам подняться на борт. Мы отступаем в сторону, чтобы пропустить запоздавшую парочку с парома, и мне не сразу удается расслышать собственное имя. «Джун?» Я смотрю назад, потом налево, и только тут замечаю её. Будто прикованная и Я замираю на месте. Толпы пассажиров обтекают меня справа и слева, а я стою, не в силах оторвать глаз от сестры. Эми? Сестра сильно изменилась. Она всегда была худенькой, но теперь выглядит просто измождённой. В отличие от прошлых лет, на лице ни следа макияжа. Без такой раскраски она кажется ещё красивее, Но от моего взора не ускользает ни впалые щёки, ни печальный, немного растерянный взгляд. эми делает шаг вперёд. Я вижу слёзы у неё на глазах. Мне хочется броситься к ней и обнять. Но ноги не желают меня слушать. Такое чувство, будто они приросли к полу. Я открываю рот, но слова застревают где-то в горле. Джун плачет Эми. Поверить не могу, что это ты. Она смотрит на Гэвина, словно умоляя помочь ей и растопить лёд в моих глазах. Гэвин бросает взгляд на меня, затем на Эми. Он в замешательстве и ждёт от меня хоть какого-то шага. Слёзы ручьём текут по лицу Эми, совсем как в тот день в Нью-Йорке, когда мы распрощались с ней навсегда. «Операция с сёстры» — мелькает у меня в голове. Я представляю, как повели бы себя на моём месте Руби и Маргарет. С какой охотой распахнули бы они объятия своим сёстрам. Я чувствую в душе искорку тепла. Но этого явно недостаточно, чтобы растопить лёд в моей душе. Я просто на такое не способна. «Прости», — говорю я наконец но паром сейчас отплывёт. «Идём, Гэвин». Я с трудом узнаю собственный голос. Такой он жёсткий и холодный. Кажется, ещё немного, и я сама о него уколюсь. Так и не оглянувшись, я торопливо поднимаюсь на борт. «Что это сейчас было?» — спрашивает Гэвин, когда мы устраиваемся в одной из кабинок. «Послушай». У меня предательски дрожит голос. «Давай не будем об этом, хорошо?» Он кивает и крепко обнимает меня за плечи. Парон трогается с места, и чайки яростно взмывают воздух. Они пронзительно кричат, словно умоляя меня вернуться. Но я не могу этого сделать. И вряд ли когда-нибудь смогу.